В бильярдной было трое. Третьего Варчеладзе сразу не смог даже узнать. Все одинаково завернуты в простыни, как римские патриции. И когда он налег на стол и сощурился, прицеливаясь кием в шар, полковник неожиданно для себя мысленно выругался матом. Это был колченогий а не узнал потому, что всегда бледная с мешками в подглазьях его рязанская физиономия раскраснелась, распарилась и напоминала лицо здорового человека. Колченогий забил шар и пошел выискивать другой. Комиссар стоял в ожидании, опершись на ки, как на посох. Худосочный, щедушный, без одежды папа, Заворачивал через плечо руку и что-то пытался достать на спине. Не достал, повернулся и попросил комиссара. Тот снял со спины березовый лист и шлепком приклеил папе на лоб. Папа равнодушно смахнул его, подоспел черед бить, колченогий промахнулся. Полковник тихо отошел от окна и в забывчивости остановился. Что-то хотел сделать еще. Не вспомнил, огибая машины по розарию, выбрался на дорожку и пошел к калитке. Но возле нее спохватился, вернулся к кустам роз и наугад выломал цветок на длинной ножке. И, спрятав под полу плаща, вышел с территории дачи. На обратном пути опять проверяли документы, И хорошо, что Роза, зацепившись за подкладку плаща шипами, не выпала, могли задержать за кражу. Назад он ехал без попугая, но несколько раз полетал на красный, что с ним никогда не случалось. Только по дороге он вспомнил одну из своих парадоксальных версий, по которой, совершенно не зная отношений папы и Колченогова, вычислил их родство – По степени сложности и странности этих фигур из всей высшей партноменклатуры. И сейчас лишь убедился в своей правоте. Но каким образом в эту компанию попал комиссар, еще довольно молодой человек, имеющий хоть и кремлевское, но пожарное прошлое? Эх, вот бы куда послать негрея с его прилипалами. Вот бы чьи стеклышки послушать. И тогда бы открылись многие тайны. И вдруг словно током пробило. Если все они одна компания, то как же теперь расценивать события на посту ГАИ? Неужели они вот так собрались втроем, прикинули, разработали операцию и решили унизить его, растоптать, сломать? Но за что? Почему? Он не хотел больше думать об этом. Он оправдывал папу, только неизвестно зачем, что комиссар — человек многоликий. Это он один придумал ему казнь через глумление над личностью. И тут же находил контраргументы, что если это их месть за капиталину. Муж и любовник отомстили ему за женщину. Но ведь бывший муж и бывший любовник К концу пути он совсем запутался, свернул не туда и поехал против шерсти, по улице с односторонним движением. Да, все равно в безлюдной Москве ничего не заметили. Капитолина жила возле Савеловского вокзала в старом на ухоженном доме. Полковник с третьей попытки открыл кодовый замок и пошел по широким гулким лестницам. Лифт не работал. Она как-то обмолвилась, что живет с родителями, и было неловко звонить среди ночи. Поэтому он дважды и два лишь коснулся кнопки и стал ждать. Если бы открыл кто-то из родителей, он не знал, что сказать, как объяснить, с чего вдруг притащился с розой в такой час. Наверное, папа и мама Капиталины были его возраста. Она открыла, даже не спросив кто. Возможно, увидела в глазок. Полковник ступил через порог и подал розу. «Что это значит?» — тихо спросила она, хотя в глазах ее засветилась радость. «Тебе привет от бывшего мужа!» — проговорил Арчеладзе и сел на пуф возле порога. Радость мгновенно сменилась испугом. Рука с цветком упала вниз. «Ты ездил к нему?» — Зачем? — За Розой. — Говорил с ним обо мне. — Нет, я не говорил с ним, — сказал полковник. — У него были гости. Сорвал Розу и уехал. — Это правда? — Я спешу, — вместо ответа сказал он. — Сегодня важная встреча. — Скажи, ты не говорил с ним обо мне? — Отчего ты настаивала, капиталина. У вас был служебный разговор? Ты боишься его? Боюсь. Ты плохо знаешь своего папу. Я подозреваю, что... Что он передал тебя пожарнику. Зачем ты это сказал? Чуть не закричала она. Почему ты так сказал? Подозреваю. Нет, это неправда. Я сама ушла от него. А он не любит быть брошенным. Она вскинула глаза. Он изумился им. Подозреваю, что тогда эти подонки он подослал. Узнал, что я поехал с тобой и придумал месть.